Глава двадцать «Прости, прощай». Я подскочила, заметалась по комнате. Что брать с собой? Что надевать? Ясное дело, сценический костюм нужно снять. «Выйди, мне нужно переодеться», — махнула я головой парню. «И куда ж я выйду, прекраснейшая?» — усмехнулся он. «У нас тут одной защиты наворочено с три короба. Понимаешь?» «Ну, отвернись тогда». «Я вообще полезный. Я помочь могу», — он продолжал смехаться. «Тогда расстегивай пояс. В разнообразных гримёрках никто только не помогал». Он повозился, но расстегнул. И пояс, и ожерелье. А браслеты я сняла сама. «Оставлю здесь, пусть ранее заберет. мне это в новой жизни зачем?» Набросила сверху рубаху, и под ней уже развязала лиф. Позволила ему упасть на пол. И шаровары. «Эх, сценическая карьера снова вышла яркой, но недолгой. Да что такое-то? Может быть, я что-то не то делаю?» «Или мне нужно заниматься не танцем, а чем-то другим?» «И в этой жизни, и в обычной?» «Чулки, башмаки, потом руки в рукава и платья, зашнуровать». «Если я приду к твоему мастеру в платье, он меня не прогонит?» «Нет», — сказал парень серьезно, — «к нему какие-нибудь только не приходят». «Хорошо». Я застегнула пояс и подцепила на него сумку. Оглядела комнатку. «Ох ты ж, у меня же есть сундук, который, правда, не открывается». Впрочем, я давно уже не пробовала. Может, стоит? Сядь с другой стороны. Мне нужно открыть сундук. Давай помогу. Он попробовал поднять крышку и ожидаемо не преуспел. Ого! Магический замок! Ну, открывай! Я села на пол возле сундука и положила руки на крышку. Ощутила потрескивание и покалывание. Собраться, собраться. Ну и что, что танцевала и убивала. Еще не вечер. В смысле, день еще не закончился. И если нужно срочно искать новое убежище то лучше это делать с какими-то полезными вещами, которые могут найтись в этом сундуке». Прикосновение пальцев к два заметной щели между крышкой и самим сундуком, вызвали искры и шипение. А средний палец нащупал углубление в полоске металла, как раз по нему. Надавила — не помогло. Влила чуток силы — тоже не помогло. «Дай ему твоей крови», — раздалось над ухом. «Думаешь?» — не поверила сходу я. «Попробуй, хуже точно не будет». Я достала из сумки свой маленький ножик, долго собиралась с духом, а потом проткнула палец и приложила каплю крови к той выемке. Щелчок, с едва слышным мелодичным звоном крышка поднялась. Я сунула палец в рот и заглянула в сундук. «Дай сюда!» Страж взял мою проколотую руку и сжал палец. И отпустил. Я глянула, никакой крови. Невероятно! Ладно, это потом. Сейчас я сняла сыроватую ткань, В которой было закрыто содержимое сундука, и меня тут же окутал жасминовый запах. В сундуке лежала одежда, хорошая, добротная, дорогая, с вышивкой, шелковыми нитками, блестящими чешуйками вроде паеток, бисером очень ярких цветов, а внутри закопали кожаный мешочек и деревянную шкатулку. В мешочке нашлись деньги. В шкатулке мама дорогая, драгоценности. Жемчуг определенно настоящий, крупный и ровный. Несколько ниток, полированные камни в простой оправе, серьги, броши, кольца, еще какие-то неведомые штуки. Черт возьми, здешняя я подошла к расставанию с домом очень практично. Или это сделал кто-то другой? Я все больше хотела расспросить о той ночи, когда я здесь очутилась тем, кто привез меня сюда, потому что опять ничего не понимала. Я думаю, сундук нужно взять. Это возможно? «Придумаем!» — кивнул сероглазый страж. «Одежда пригодится. Вы ведь носите черные. «Да, как правило. Но мы не знаем, какие задания будут для тебя у мастера. Возможно, для них понадобится и другая одежда. Да и в любом случае, ночная стража — это не навсегда. Ты же захочешь когда-нибудь осесть и жить как все». «Эк, загнул, как все. А я умею это самое, как все. Или нет?» Что-то пока не преуспело, ни дома, ни здесь. Скажи, а ты тоже когда-нибудь собираешься, как все? спросила я у него. Ясный взгляд серых глаз затуманился. Я не знаю, прекраснейшее, умею я, как все. Но кто знает, как распорядиться нами всеми в итоге Господь? У меня есть дело, которое я должен сделать, а после будет видно. Может, и сподоблюсь благодати и смогу взять жену и породить детей. А пока... увидим. Ну, Уповаем на лучшее, готовимся ко всякому». Разговор в коридоре заставил меня поспешно закрыть крышку сундука. «Эй, Барбара, ты здесь?» «Джемма, что ей надо?» «Я вижу, у тебя свет!» Страшев вмехнулся и точным движением снял защиту. Я явственно разглядела, как он это сделал. «Нужно учиться так же». И выглянула в коридор. «Это ведь тебе принесли? У тебя такие стояли, я видела». Джемма протягивала мне те самые гиацинты, которые страж учил мне в начале вечера. Немного помятые, но живые. Другой жизни это случилось, чтоб ее. «Спасибо», — кивнула я. «Где они были?» «Там, на лестнице», — пожала плечами Джемма. «Ну точно, рассыпались, когда я...» «В общем, когда...» Джемма была одна, или никого не нашла, или ворона разрешила ей уйти. «А что там со временем?» Не пора ли уже двигаться, пока соседки не пойдут толпой снизу по комнатам. Я прислушалась. Джемма взяла что-то у себя и убежала вниз. Ох. Тем временем страж что-то делал с моим сундуком. Он ощупал все четыре угла, надавил на каждый. Его пальцы пробежались по крышке, отчего крышка засияла, а потом сияние резко исчезло. И сундук исчез тоже. Что ты делаешь? Я уже была готова наброситься на него с кулаками. «Полегчаю тебе жизнь!» — рассмеялся он. «На, держи!» Я глянула и некрасиво разинула рот, потому что страж протягивал мне миниатюрную копию моего сундука, в точности такую же, с такой же выемкой, с теми же царапинами на крышке. Но стоял на ладони. Взяла. Тяжеленький, плотный и весомый. «Как? Как ты это сделал?» «Долго ли умеючи?» — подмигнул мне он. «Потом покажу. Твоей силы должно хватить». Это все, или есть что-то еще? Здесь ничего. Еще были люди, которые помогали мне в мои полтора месяца здесь. В первую очередь, госпожа Марта и ранее. Но если я сейчас пойду прощаться, то... Можно было и не затеваться. Ничего, бог даст, еще свидимся. Если ты собираешься с кем-то прощаться, то лучше подумай о чем нибудь другом, — качал головой страж. Думаю именно об этом и надумала, что в другой раз. «Вот и умница! А маску тебе лучше надеть!» Он дождался, пока я надену, погасил магические огни, подождал немного, пока глаза привыкли к темноте. «Идем!» Я не спросила ничего о том, как мы доберемся до того места, откуда приходят ночные стражи. Наверное, он знает. Кольнуло сердце мысль о том, что он может быть и не другом мне вовсе, а обманщиком, и может привести к звездочету, к врагам моего отца, еще бог весть к кому, о ком я даже и понятия не имею. Но я сделала глубокий вдох, пока мы шли по лестнице, сосчитала до ста и сошлась с собой на том, что сейчас я, если и делаю что-то, то по своему выбору, а не повинуясь чьей-то непонятной воле. Я не сомневалась, что скажи я «нет» на его предложение, и он бы ушел, не стал настаивать. Значит, доверимся и пойдем куда ведут. Лестница кончилась, я осторожно выглянула в коридор. Тихо и темновато, в зале еще шумят, и кто-то даже поет с жутеньким пьяным голосом. «Стой! Не забывай о предосторожности!» Он остановил меня и соткал нам с ним какую-то защиту. И обхватил меня за талию, крепко прижимая к себе. «Не вырывайся! Так надо!» Так мы шли длинным коридором до выхода, и встретившиеся по дороге гости, двое, а также Алесса и Пинья, не обратили на нас никакого внимания. «Вот и хорошо!» Конь-стража был привязан во дворе, возле других. «Сейчас я выйду из невидимости, а ты пока останешься. Не делай резких движений. Держись возле меня», — сказал он. Я следовала за ним тенью до коня. Подождала, пока он отвязал черную громадину, зафыркавшую, стоило ли ему лишь приблизиться. И дальше он выводил коня на улицу, а я шла рядом. И уже только за пределами двора вороны обернулся и спросил. «Сядешь за спиной?» «Попробую». Здешняя я должна уметь сидеть в седле, вот и вперед. Рефлексы тела не подвели. Я забралась на спину коню, покрытую какой-то узорчатой попоной, а хозяин коня заскочил передо мной. Я обхватила его, и подковы зацокали по булыжникам мостовой. Я ехала в новую жизнь.